Городское ополчение славного города Мельзье чимно шествовало, следуя полученным утром инструкциям. Иногда когда чудилось, что ветер приносит далекие звуки выстрелов. Но сколько он не напрягал слух, это больше не повторялось. В конце концов, парижанин позволил себе расслабиться и в полной мере насладиться прогулкой. Некоторое время накрапывал мелкий дождь, но благодаря кожаному плащу с высоким воротником этот факт нисколько не портил Ришару удовольствия Небесная влага смыла пыль и грязь, и пейзаж заиграл в лучах тусклого живоданского солнца необыкновенными красками. Годе пожалел, что он не художник и не поэт. Никогда, ни ранее, ни потом, не видел парижанин такого листопада, как в ту же воданскую осень. Ришар помнил цвет опадающих листьев в Версале, восхитительно золотой, с легким оттенком царственного пурпура. Помнил отливающие медью сентябрьские кроны лиможа и ржавые покровы лесов Руана. Но в Живодане... В Живодане той осенью листва была кроваво-алой. Годе казалось что если наклониться и взять пожевать пожухлую травинку, во рту останется соленый металлический привкус. Внезапно прямо на бредущих людей выскочили серые тени. От неживности цепь буржуаза мерла, потом разразилась громким свистом и улюлюканьем. Над ухом угадай хлопнул выстрел, и один из бегущих волков закувыркался по траве. Ришар оглянулся. Деневаль неспешно перезаряжал ружье. Горожане приветствовали каждый меткий выстрел торжествующими криками. За первым залпом последовала целая канонада. Из выбежавших на облаву хищников не уцелел никто. Интересно, что вспугнуло волков? Задумчиво протянул Деневаль, наблюдая, как буржуа грузят трофеи в тележки. Мне было померещились выстрелы, поделился своими наблюдениями Годе. Нормандец уверенно кивнул. Я слышал пальбу, но это слишком далеко. Нет, стаю встревожило что-то рядом. Словно в ответ на его слова из-за деревьев не вдалеке показались верховые. За ними тяжело переваливаясь на ухабах тащился закрытый фургон. Заметив горожан От кавалькады отделился всадник и поскакал в их сторону. Остальные, как ни в чем не бывало, продолжали движение на юг. Возглавлявший процессию мужчина в меховой накидке даже не повернул головы. «Ополченцы!» – крикнул, подъезжая всадник. «Мы из отряда его светлости маркиза Дабшье. Вы что, не слышали рога? Час назад люди господина де Ботерна окружили зверя в лесу близ Сент-Мари-де-Шасс». И подстрелили его, но чудовище удалось ускользнуть. Зверь сильно ранен, деваться ему некуда. Забирайте вас и идите на соединение с основной группой. Окружайте, тварь. На этот раз он не уйдет. Ришара удивила, что конь посланца совершенно не реагирует на запах убитых волков, лежавших в тележках. Но прежде чем эта мысль успела оформиться во что-то определенное, Незнакомец уже развернул своего скакуна. «А вы куда?» – бросил в спину гонцу Даниваль. «Нам бы пригодились несколько верховых. Сами видите, большинство горожан безлошадные. На охоте сильно пострадала любимая гончая его светлости. Мы должны срочно доставить бедную животину на псарню». Нормандец посмотрел вслед человеку маркиза и презрительно сплюнул на землю. Командир ополченцев дунул свисток и замахал флажком, приказывая строиться. «Вы все слышали. Ускоряем шаг. Идем на восток. Больше шума, мастера. Больше шума. Если Господу будет угодно, сегодня живодан избавится от проклятого людоеда». Водошевленные новостью буржуа под перестук трещоток развернули цепь в указанном направлении и, надсаживая глотки криками «Ату! Ату!», двинулись навстречу с егерями главного ловчего королевства. Деневаль придержал Годе за рукав. «Ох, Ришар, этот ритм не для старика вроде меня. Дайте-ка я обопрусь на вашу руку». Годе удивленно обернулся к норманцу. «Ремесленники и торговцы...» достопочтенные отцы семейств и добрые католики шагали растянувшейся шрингой, отдуваясь и оттирая пот, раскрасневшиеся и утомленные. Пожилой егерь выглядел более свежим и бодрым, чем любой из непривычных к долгим пешим переходам горожан. Деневаль поймал его взгляд и весело подмигнул. Они вдвоем замедлили шаг, постепенно отставая от неровного строя буржуа. Вскоре нормандец и вовсе опустился на траву, весьма убедительно изобразив изнеможение. Но как только ополченцы скрылись за деревьями, Деневаль скочил на ноги и жестом пригласив ГД следовать за собой, направился на север, в рощу, откуда перед тем выехал фургон итальянца. Ришар поспешил за ним, не колеблясь. «Считайте это чутьем охотника, дорогой друг» или прихотью выжившего из ума старика, но сдаётся мне, что зверя мы скорее найдем на севере, чем под носом у охотников господина де Ботерна. Годес смирил своего спутника внимательным взглядом, но воздержался от вопросов, решив довериться богатейшему опыту старого егеря. На всякий случай он проверил, заряжен ли пистолет – и легко ли выходит из ножен кинжал. Перспектива скорой схватки с терроризировавшим окрестные деревни волком-людоедом не пугала Ришара, однако он предпочитал встречать опасность во всеоружии. Года чувствовал, как растет в нем мрачная решимость довести дело до конца. Время от времени, поглядывая на сосредоточенное лицо Деневаля, Ришар видел на нем отражение собственных чувств. Нормандец пристально всматривался в одному ему видимые следы на земле, время от времени замирая, чтобы прислушаться к звукам леса и втянуть носом в воздух. Минут через двадцать егерь поднял руку, призывая годы остановиться. «Слышите?» – шепотом спросил он. Ришар послушно напряг слух. Стучали друг о друга ветки деревьев, шумел в кустах ветер, Тихо шелестели на земле опавшие листья. Годе помотал головой, отмечая, как заскрипела от этого движения грубая кожа портупеи. «Вот именно!» – не слишком понятно отозвался Нормандец. Удовлетворенно кивая своим мыслям, он почти бесшумно двинулся вперед, аккуратно переставляя ноги. Вскоре между стволами деревьев показался просвет – и старик взял ружье на изготовку. Годе не решался нарушить молчание, но всем своим существом чувствовал, как с каждым их шагом внутри него нарастает нервное напряжение. Наконец Деневаль остановился и махнул рукой, приказывая Годе идти дальше одному. Ришар вышел на большую поляну, посредине которой чинно струился неглубокий ручей. В траве неподалеку от него лежали два тела. Даже со своего места Гады отчетливо видел, что мертвецы сильно изодраны. У одного было до неузнаваемости изгрызено лицо и вспороть живот. Второму неизвестный хищник оторвал левую руку и прокусил бедро. Ришар в замешательстве оглянулся на егеря, не зная, что ему делать дальше. Тот застыл в неподвижности, нацелив ружье в сторону кустов на противоположном конце поляны. Только по яркие глаза тщательно обшаривали все вокруг. Прошла минута, другая. я чувствовал, что у него занемели пальцы, стиснутые на рукоятке пистолета. В конце концов, осмотр поляны удовлетворил Деневаля. Нормандец вышел на поляну, и направился к трупам. «Вы были правы. Похоже, зверь действительно пробегал здесь». Гаде с трудом подавил дрожь, глядя на страшные раны мертвых загонщиков. «Должно быть, егеря господина Деботерна здорово раззадурили монстра. Раньше он никогда не осмеливался нападать на взрослых мужчин, да еще на двоих сразу». «Троих». Поправил его старый охотник и показал на другой берег ручья. Почти у самых кустов там лежало на спине еще одно тело. Годе присмотрелся внимательнее и нервно сглотнул. «Зверь здесь, может, и побывал, но этих людей убил не он. Вот, взгляните!» Преодолевая отвращение, Годе подошел ближе. Деневаль наклонился над мертвецом И показал на следы зубов. У обеих жертв совершенно не повреждена шея. Волки же убивают, разрывая добычи горло. Эту манеру охотятся, они впитывают с молоком матери. Обратите внимание на кровь вокруг. Видите? Что? Я не понимаю. Во-первых, ее слишком мало для таких повреждений. Господи Боже! «Да у этого парня лицо съедено. Кровь должна была клестать на несколько футов. Во-вторых, цвет. Она слишком темная. Такая вытекает не из смертельной раны, а потом, при свежевании. Ну и в-третьих, кровь должна была вырываться струей. А она, смотрите, словно выпадала из них комками». «Вы хотите сказать?» «Я абсолютно не сомневаюсь, Ришар» что эти несчастные были сперва убиты каким-то другим способом, а уж потом на них напустили волка, чтобы скрыть следы злодеяния. Другим способом... Годэ запнулся и с ужасом посмотрел на нормандца. Напустили волка? Если вы перевернете тело, дорогой друг, смелее, ему уже не будет больно то, возможно, убедитесь в моей правоте». Ришар подчинился. На спине трупа, четко выделяясь на светлой шерсти камзола, зияла широкая колотая рана. «Думаю, у второго точно такая же», – обронил Деневаль. Он подошел к ручью, примеряясь, как бы вообще перебраться на тот берег. «Любимая гончая его светлости, значит...» Г.Д. с осторожностью опустил мертвеца обратно на землю. «Почти в ладонь шириной. Чем это их? Кто знает? Драгунская пика, заступ? Или старинный кинжал, например?» «Итальянский», — закончил Г.Д. мысль старика. Перед его мысленным взором встал образ смуглого мужчины в меховой накидке поверх которой висели ножны с необычным, сильно расширяющимся угарды лезвием. Именно. Ингер подошел к третьей жертве и сморщился. А вот этого бедолага убил волк. Голова практически оторвана от туловища, так глубоко ему вцепились в глотку. Причем хищник прыгнул на него со спины. Похоже, парень, видя участь товарищей, Пытался убежать. Деневаль осенил себя крестом и, бормоча в полголоса молитву, двинулся вдоль ручья на север, где среди деревьев виднелась заросшая тропинка. «Но куда делся зверь?» Догнав старика, спросил Гаде, хотя уже и сам знал ответ. Нормандец остановился и серьезно взглянул в лицо товарища. «Поверьте старику, мой друг!» «Есть вопросы, которые не стоит вслух даже задавать, не то что отвечать на них. Лично я всего лишь хочу узнать, зачем итальянец поскакал по этой тропе и почему вдоль его следов капли крови». Уже ничему не удивляясь, Гаде поспешил следом, погруженный в свои мысли. Пробежав по тропинке с четверть Илье, Деневаль остановился и указал на клочок волчьего меха, зацепившийся за ветку кустарника на высоте человеческого роста. «Вот так возникают крестьянские легенды об оборотнях», – невесело усмехнулся егерь. «Слишком высоко для хищника любого размера». Ну в самый раз для одетого в меховую накидку усадника», – договорил за старика Ришар. Тропинка несколько раз вильнула вокруг крупных валунов и вдруг уперлась в широкую прусику, ведущую к скалам вдалеке. Похоже, когда-то здесь была каменоломня, теперь заброшенная. На самом видном месте, точно в центре открытого пространства, на ковре изопавшей листвы, лежала туша исполинского волка. Пожилой егерь приблизился к мертвому хищнику почти с благоговением. Никогда не встречал чудовища таких размеров. Обнажите голову, господин Годе. Перед вами ужасный живоданский зверь. Или тот, кого так зовут. Неужели это и правда он? Деневаль приподнял квадраты носком сапога одну из лап мертвого хищника. Вот шрам от капкана. Его когда-то поймали... «А затем...» Егерь умолк на полуслове, прислушиваясь к чему-то. «Сюда едут всадники. Если вы хоть сколько-то доверяете моему опыту, дорогой друг, скройтесь. Будет лучше, если нас здесь не застанут». Денаваль подхватил ружьем и с необычной для его возраста прытью перебежал на другую сторону просеки. Томительно долгое мгновение Кодес сомневался, Затем встряхнул головой и опрометью бросился вслед за екерем. Перед тем, как укрыться за стеной кустарников, Ришар поддался соблазну. Обернувшись назад, он вдруг встретился глазами с выезжавшим из-под деревьев Карлом Тандисом. Коте вздрогнул и со всех ног побежал прочь.